А когда-то в юности она не понимала, что такое, скажем, зубная боль. Да, вот так вот не понимала. Как может болеть кость? Комбат смеялся. Удивительный у него был смех. Раскатистый, что называется, от души, услышишь? Сам невольно засмеешься. — Чудик ты зеленый! Так он называл ее часто, Чудик зеленый. — Почему зеленый? — спрашивала она. — Ну, если хочешь, голубой, — отвечал он, — или малиновый с искрой. А еще он называл ее неведомо почему Фонариков, Махоркин, Курнопяткин, и уж совсем для нее одной, чтобы только она одна слышала любименький мой. С ней он окончательно... Раскрывался, бывал таким, каким не бывал ни с кем, доверчивым, расслабленно-мягким. — Наверное, ты здорово устаешь? — спросил он ее однажды. — Есть такое дело? — ответила она. — А почему ты спрашиваешь? Он вглядывался в ее лицо с какой-то горькой озабоченностью. Бледненько это стало, в чем только душа держится. Она сказала нарочито бодро. Ничего, как-нибудь выдержу. Но его не обманул веселый беспечный тон. Война не для женщин, сказал он тихо. Только сейчас понял? Спросила она. Не только сейчас, ответил он, продолжая вглядываться в ее и в самом деле побледневшее за последнее время лицо. Она подумала, сказать сейчас, или пока лучше ничего не говорить. Решила промолчать, сказать позднее, тогда, когда война кончится. Теперь уже всем думалось, война вот-вот кончится. Но до победы прошло еще целых шесть месяцев. Тима все решала, сказать или не стоит, как лучше. Если сказать, может быть, он скорее порвет все прошлые связи и уйдет к ней. Ну, а вдруг почему-либо испугается? Что тогда делать? С кем посоветоваться? В Москве у нее осталась мама. Вот уж кто никогда не мог бы дать нужный совет. Она была робкая, забитая. Часто начинала беспричинно плакать, глядя на дочь. Глаз от тебя не оторвать, до того хороша. И плакала все сильнее и все горше. Поначалу Сима возмущалась. — Что ты все плачешь, мама? К чему это? Мама отвечала. Все к тому же слезы текли по ее увядшим щекам. Глаза некогда красивые становились красными, распухшими. Впрочем, и без того было понятно. Мама плакала от того, что ее жизнь сложилась неудачно, хуже трудно придумать. Муж умер совсем молодым, она осталась с крохотным ребенком, без работы, без специальности, и теперь, когда дочь уже выросла, расхорошилась, с каждым днем становясь все красивее, все ярче, Она стала непритворно бояться, что и Симина жизнь, несмотря на красоту, может, так же неудачно сложиться. Сима не советовалась с мамой идти ли ей на фронт. Как-то вернулась поздно вечером, спустя неделю после начала войны, сказала На днях ухожу. Куда? спросила мама. На фронт, ответила Сима. Еще годы затрай до войны. Мама Симы устроилась с сестрой-хозяйкой в подмосковной санаторий. Ты? На фронт? — переспросила мама. — А как же я? В глазах мамы привычно блеснули слезы. Сима молча обняла ее, словно младшую, более слабую, прижала к себе, стала тихо гладить по узким, неспокойным плечам. — Я не могу иначе. — Почему не можешь? — вскликнула мама. — У нас весь курс подал заявление, все решили пойти на фронт. Сима была студенткой четвертого курса Института иностранных языков. Ее сразу же определили сотрудником седьмого отдела. Седьмой отдел объединял переводчиков, которые проводили допросы пленных и переводили захваченные у противника документы. «А вдруг тебя убьют?» — сказала мама, слезы с новой силой хлынули из ее глаз. «Меня не убьют!» — твердо заверилась Сима маму, словно ни на секунду не сомневалась, что наверняка уцелеет. «Как это можно меня убить? Подумай сама, меня и убить?» — спросила просто с улыбкой, глядя на маму прекрасными своими Чуть прикрытыми ресницами, глазами, мама схватила ее за руку, прижалась к руке щекой. — Девочка моя, я без тебя не сумею жить.